Глава девятнадцатая. Отчаяние. Что за ищейка в черном? Почему она продолжает поиски? Оглушающий крик Джареда эхом раскатился по пещере. В ожидании первого удара я закрыла лицо руками. — Эй, Джаред! — пробормотал Йен. — Может, лучше мне уйди? Голос Йена зазвучал ближе, раздался скрежет. Йен пытался втиснуться в коморку, слишком тесную даже для двоих. Она слишком напугана, говорить не будет. — да и прийти в... Джаред сдвинулся с места, что-то царапнуло по полу, послышался глухой стук, иен выругался. Я выглянул из-под пальцев, иен куда-то скрылся, а Джаред стоял ко мне спиной. Иен застонал и сплюнул. «Второй раз», — проворчал он, — видимо, из-за несвоевременного вмешательства, иену достался предназначавшийся мне удар. «Схлопочешь?» — и в третий, — пригрозил Джаред, развернулся и посветил мне в лицо лампой, который только что ударил иена. После долгой темноты пещера озарилась сиянием. Джаред вгляделся в меня при новом освещении и четко, раздельно произнес «Кто такая ищейка?». Я опустил руки и посмотрела в его безжалостные глаза. Меня мучила мысль, что кто-то другой пострадал из-за моего молчания, пусть даже этот кто-то однажды пытался меня убить, какая-то неправильная пытка. Джаред заметил во мне перемену, и выражение его лица смягчилось — Если ты ответишь на мой вопрос, — тихо промолвил он, — я тебя не ударю. В общем-то, мне ничего не мешало ответить. Его вопрос не имел ничего общего с тайной, которую я обязалась хранить всеми силами. «Говори!» — давил джарет В его жестком взгляде сквозили разочарование и глубокая тоска. Струсил ли я? Хотелось верить, что так и было, что мой страх перед болью взял верх, Но настоящая причина, по которой я заговорила, была гораздо более жалкой. Мне хотелось сделать ему приятное, несмотря на то, что он так яростно меня ненавидел. «Ищейка!» — начала я. Мой голос охрип и огрубил из-за долгого молчания. «Знаем, что ищейка!» — нетерпеливо перебил Джаред. «Нет, не просто ищейка!» — прошептала я. «Моя ищейка!» «Что ты имеешь в виду? Твоя ищейка!» прикрепленная ко мне, преследующие меня. Из-за нее у меня чуть не вырвалось слово, означавшее наш смертный приговор. Я почти сказала «мы» — чистейшая правда, которую он принял бы за грязнейшую ложь, за попытку сыграть на его чувствах, нажать на больное место. Он ни за что не поверит, что его сокровенное желание осуществилось. Он увидит лишь опасную лгунью, глядящую на него глазами любимой девушки. «Из-за нее...» — не выдержав, напомнил Джаред. «Из-за нее я сбежала», — выдохнул я. «Из-за нее я пришла сюда. Не совсем правда, но и не совсем ложь». Джаред озадаченно уставился на меня, обдумывая услышанное. Ян снова заглянул в дыру, и его ярко-голубые глаза удивленно раскрылись, на бледных губах алела темная кровь. «Ты сбежала от ищейки?» «Ты одна из них!» Джаред мучительно пытался взять себя в руки, чтобы возобновить допрос. «Почему она тебя преследует? Что ей надо?» Я сглотнула. Звук вышел неестественно громким. «Ей нужен был ты. Ты и Джейми». Его лицо посуровило. «И ты пыталась привести ее сюда?» Я покачала головой. Я не... Я... «Как объяснить? Он никогда не примет правду». «Что?» Я... Не хотел ей говорить. Мне она не нравилась. Он растерянно заморгал. — Разве у вас там не всеобщая любовь? — В идеале, да, — призналась я, заливаясь краской. — Кому ты рассказала об этом месте? — спросил из-за плеча Джареда и Йен. Джаред нахмурился, но не отвел взгляда с моего лица. — Никому. Я не могла сказать. Я просто увидела линии, набросок в альбоме, Я срисовала их для ищей, но мы не знали, что они означают. Она все еще считает, что это дорожная карта. Меня как будто прорвало. Я медленно произносила каждое слово, боясь проговориться. «Как это? Не знала, что они означают? Ты же здесь!» Джаред занес руку для удара, но сдержался. «Я... У меня были проблемы с моей... с ее памятью. Я не понимала. До некоторых воспоминаний невозможно было добраться» словно их стеной обнесли, поэтому мне и назначили ищейку дожидаться, когда я выужу всю информацию. Лишнее, лишнее, я прикусила язык, и Йен и Джаред переглянулись. Они никогда не слышали ничего подобного. Мне доверия не было, но им отчаянно хотелось, чтобы мой рассказ оказался правдой. Хотелось слишком сильно, и это их пугало. Джаред Колка выкрикнул а воспоминании обо мне. «До них ты добралась?» «Долгое время не могла». «А потом ты все рассказала щейке «Нет». «Нет? Почему нет?» «Потому что к тому времени, как я вспомнила, мне не хотелось ей говорить». Иен таращил глаза от изумления. Голос Джареда изменился, стал мягче, вкратчивее. Лучше бы он кричал. «Почему ты не хотел ей говорить?» Я крепко сжала зубы. Этот секрет не имел ничего общего с моей тайной, но я была готова вытерпеть любые пытки, лишь бы Джаред не узнал. Мою решимость подстегивала не чувство самосохранения, а глупая, оскорбленная гордость. Ни за что не признаюсь, что люблю человека, который меня так сильно презирает. Джаред посмотрел мне в глаза и, наверное, осознал, Чего ему будет стоить мой ответ? Он отступил. Скорее всего, вернется к этому позже, если к тому времени я буду в состоянии отвечать на вопросы. Почему ты не смогла добраться до некоторых воспоминаний? Это нормально? Новый вопрос таил не меньшую опасность. Мне впервые пришлось лгать в открытую. Она упала с большой высоты. Тело было повреждено. Ложь! Давалось мне с трудом, и Джаред с Иеном сразу почувствовали фальшь моего безыскусного ответа. Джаред чуть наклонил голову к плечу, и Эн недоуменно приподнял черную бровь. «Почему эта ищейка не бросила поиски?» — спросил он. «На меня вдруг навалилась усталость. Допрос может продлиться всю ночь и наверняка затянется. Рано или поздно я ошибусь». Я тяжело опустилась на пол у стены и закрыла глаза. «Не знаю», — прошептала я. «Она не похожа на другие души. Она неприятная». У Йена вырвался удивленный смешок. «А ты? Ты похожа на другие души?» — спросил Джаред. Я открыла глаза и устала на него посмотрела. «Идиотский вопрос», — подумала я. Зажмурилась, зарылась лицом в колени и обхватила голову руками. То ли Джаред понял, что больше ничего от меня не добьется, то ли сам устал от неудобной позы. Он подхватил лампу, с кряхтением протиснулся в отверстие пещеры и со стоном потянулся. — Неожиданно, — прошептал Ян. — Наверняка вранье, — отозвался Джаред. Я едва различала слова. Наверное, они не догадывались, что эхо доносит до меня их разговор. Только вот не пойму, в чем она пытается нас убедить. В чем тут загвоздка? Вряд ли она врет. Ну, не считая одного раза. Заметил? Часть игры. Джаред, ты когда-нибудь видел, что паразиты врали? Ну, кроме ищейок, разумеется. Значит, она ищейка. Ты серьезно? Другого объяснения нет. Она, она совершенно не похожа на ищейку. Если бы ищейка знала, где нас искать, то привела бы с собой целое войско. И они ничего бы не нашли. Но она... Оно ведь сюда проникло. Оно десять раз могло погибнуть, и все-таки оно еще дышит, а? Они ненадолго замолчали, хотелось вытянуться и лечь, но шуметь не стоило. скорее бы Йен ушел, я бы тогда поспала. Адреналин вымывался из кровеносной системы, а вместе с ним и все мои силы. «Наверное, стоит поговорить с Джебом», — прошептал Йен. «Замечательная мысль!» Голос Джареда сочился сарказмом. Помнишь первую ночь, когда оно прыгнуло между тобой и Кайлом? Странно это. она просто пыталась выжить и избежать Чтоб Кайл ее убил? Отличный план. Сработало же. Сработало ружье. Она что, знала, что Джеб придет? Оно запудрила тебе мозги. Вряд ли. Не знаю, почему. По-моему, она хочет, чтобы мы просто оставили ее в покое. Ян встал. И знаешь, что самое непонятное? Что? Я почувствовал себя виноватым, чертовски виноватым, когда она от нас шарахнулась, да еще эти синяки у нее на шее. «Нельзя идти на поводу у этой твари!» — взволнованно заметил Джаред. «Это же не человек!» «Ага. Раз не человек, значит, и боли не чувствует?» Прозвучал удаляющийся голос Иена. «Думаешь, ей не больно? Девушку же избили! Мы избили!» «Уймись!» — шикнул Джаред. «Пока, Джаред, еще увидимся!» после ухода иена джаред долго не мог успокоиться все расхаживал по пещере потом сел на матрас заслонив свет и что то забормотал себе под нос я устала ждать когда он наконец ляжет и с трудом растянулась на полу похожим на дуныкой миски джаред вскочил на ноги услышав шум а потом снова забормотал виноватым сердито бурчал он мозги ему запудрило и Джеб, и джейми туда же пора с этим кончать глупо оставлять ее в живых Руки у меня снова покрылись гусиной кожей. Главное не паниковать всякий раз, как ему придет на ум меня прикончить. Я перевернулась на живот, давая отдых спине. Джаред снова дернулся и погрузился в раздумья. Я не выдержала и уснула. Я проснулась, а Джаред все еще сидел на своем матрасе, локти на коленях, подперев голову кулаком. Спала я часа два, не больше, но от нервного напряжения снова заснуть не удавалось. Меня тревожил визит Иена. Из-за его странной реакции джарет может решить, что меня нужно еще сильнее изолировать. Виноватым Иен себя чувствует, видите ли. Неужели трудно было промолчать? Когда он меня душил, совесть его не мучила. не тоже бесилась из-за Иена и нервничала, понимая, к чему могут привести его сомнения. Через несколько минут наши с ней переживания прервались. «Да я, это я!» — раздался голос Джеба. «Не заводись!» Джаред взвел курок. «Давай, малыш, пристрели меня!» «Смелей!» С каждым словом голос Джеба приближался. Джаред вздохнул и опустил ружье. «Пожалуйста, уходи!» «Есть разговор!» — сказал Джеб и уселся напротив входа, кивнув в мою сторону. «Эй, привет!» «Как я это ненавижу!» — пробурчал Джаред. «Ага!» Иен рассказал мне про ищеек. — Знаю, только что с ним говорил. — Отлично. Ну и чего ты хочешь? — Дело не в том, чего хочу я, а в том, что нужно всем. У нас припасы на исходе. Не мешало бы устроить вылазку. А — -а -а -а. Похоже, Джаред рассчитывал услышать что-то другое. Помолчав немного, он предложил. — Пошли, Кайло. — Хорошо. — легко согласился Джефф. Джаред вздохнул... Похоже, блеф ему не удался. Джеб перехватил инициативу, и Джареду пришлось спасать. «Нет, только не Кайла. Кайл слишком...» Джеб хмыкнул. «Ну да. В прошлый раз он один ходил, так чуть нас всех не подставил. Лезет, не подумав. Может, Йена послать?» «А этот слишком много думает». «Бранд?» «Долгие походы не для него. Запаникует на второй же неделе, ошибок наделает». «Ладно, тогда сам выбери кандидата». Время шло, Джаред все вздыхал, но так и не нашел подходящего ответа. — Двоих, что ли, послать? — Яна и кайла спросил Джеб. — Может, сбалансируют один другого? — Как в прошлый раз. — Ладно, я понял, кроме меня идти некому, — вздохнул Джаред. — Ты лучший, — согласился Джеб. — С твоим появлением наша жизнь переменилась. Мы с не согласно кивнули. — Неудивительно. — Джаред — волшебник. Мы с Джейми чувствовали себя в полной безопасности. Пока Джаред был с нами, к нам даже близко не могли подобраться. Если бы в чикаго отправился Джаред, у него все получилось бы. Джаред дернул плечом в мою сторону, а что с... Буду за ней приглядывать. Кстати, возьми с собой Кайла. Так будет проще. Отсутствие Кайла и твой присмотр время от времени ничего не решат. Она... оно долго не протянет. Джеб пожал плечами. — Постараюсь справиться. Больше обещать не могу. Джаред задумчиво закивал. — Ты сколько тут пробудешь? — спросил Джеб. — Не знаю, — прошептал джарет Воцарилась тишина, но через пару минут Джеб принялся тихонько насвистывать. Джаред резко выдохнул. Видимо, все это время он сдерживал дыхание. — Сегодня ночью пойду. Слова давались Джареду с трудом, В них была покорность, но было и облегчение. Голос его чуть смягчился, Джаред словно избавился от тяжкого груза и взвалил на плечи новый, куда более желанный, как раньше, до моего появления здесь. Он отказался от попыток сохранить мне жизнь. Пускай природа, точнее суд толпы, возьмет свое. Меня убьют, но он не станет мстить виноватым, не станет горевать. Все это слышалось в трех произнесенных словах. Люди часто используют для обозначения печали метафору «разбитое сердце». Мелани когда-то и сама произносила эти слова. Я всегда считала это гиперболой, общепринятым описанием того, что не имеет физиологической подоплеки, вроде зеленой тоски, а потому не ожидала внезапной боли в груди. Я рассчитывала на тошноту, на ком в горле, может быть, даже на слезы. Но откуда взялась эта боль, резкая, свербящая, раздирающая грудную клетку — Как же так? Грудь не просто болела, внутри словно что-то сжималось, рвалось в разные стороны. Сердце Мелани тоже было разбито. Как если бы мы вырастили отдельный орган, компенсируя раздвоенность сознания. Двойное сердце для двойного разума в два раза больнее. — Он уходит, — всхлипывала Мелани. — Мы больше никогда его не увидим. Ее нисколько не заботило, что мы погибнем. Мне хотелось поплакать вместе с ней, но... «Кто-то в этом теле должен был мыслить трезво?» Я прикусил ладонь, сдерживая рыдания «Вероятно, так будет лучше всего», — сказал Джеб. «Тогда попрошу ребят...» «В мыслях Джаред был уже где-то далеко, вдали от этого тесного душного подземелья. Я обо всем позабочусь. Береги себя». «Спасибо, Джеб. Думаю, скоро увидимся, если повезет». «Удачи и до встречи!» Джаред вручил Джебу ружье, рассеянно отряхнулся, И ушел, как всегда, быстрым шагом, голова занята другими мыслями, ни единого взгляда в мою сторону, ни капли интереса к моей дальнейшей судьбе. Звук шагов становился все глуше и, наконец, затих. Забыв о существовании Джеба, я прижала ладони к лицу и зарыдала.